Часть четвертая. Слушание. Никакими словами невозможно выразить то сочувствие, которое каждый из нас должен испытывать к тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Есть лишь одно слабое утешение в том, что эта катастрофа дала возможность многим проявить героизм, достойный лучших традиций моряков Королевского флота. Из выступления сэра Роберта Финли, представлявшего компанию White Star Line на первом заседании слушаний британского уполномоченного по кораблекрушениям 2 мая 1912 года. Глава 12. Манеж лондонского шотландского полка. Гарри Хейзелтон. Хоть Гарри и занимал место в первом ряду, Он с большим трудом мог расслышать то, что происходило на заседании. А уж репортеры и представители общественности, сидевшие в конце огромного гулкого зала, едва ли могли разобрать больше, чем одно слово из десяти. Портьеры, на которые так надеялся Бигем, вовсе не скрадывали гулкое эхо, отражавшееся от каменных стен. Гарри был уверен, что в Лондоне нашлись бы помещения с куда лучшей акустикой, хотя и подозревал, что лорда Мерси, отца Клаева Бигема, вполне устроит, если большая часть показаний окажется неразборчива для публики. Гарри было не особо интересно слушать свидетелей. Их письменные показания хранились в кабинете в отдельной комнате, и он последние два дня как раз занимался изучением этих материалов. Сейчас он лишь сопоставлял. Ведь судить только по записям недостаточно. Лицо говорящего может сказать о многом. Официально расследованием руководил лорд Мерси от имени Министерства торговли Великобритании. Он был без обычного парика и мантии и имел невзрачный вид, а его тихий тонкий голос был едва слышен даже свидетелем. Только когда за опрос принимался сэр Джон Саймон, генеральный солиситор, можно было четко разобрать вопросы. Наблюдатель Арчи Джуэл неловко ерзал на стуле, словно преступник. Подсудимый. Гарри понимал, что о бедном молодом человеке не стоило думать подобным образом, но старания Бигема, безусловно, превратили помещение в подобие зала суда. Несмотря на то, что Джуэл не был тем, кто заметил, или, вернее, не заметил айсберг, Его лицо выражало озабоченность, и он изо всех сил старался никак не оговорить себя, давая ответы на шквал, по сути, бессмысленных вопросов. Поскольку Гарри присутствовал при сходе экипажа с Лапландии и видел тень страха в их глазах, он искренне сочувствовал этому человеку. Ему пришлось напомнить себе, что Джуэл был не моложе тех, кем он командовал в Южной Африке, и он хотя бы еще жив. Слишком многих из тех, кто находился под началом Гарри, в живых уже не было. «Мистер Джуэл, вы были одним из наблюдателей на «Титанике»?» «Да, верно». «Все ли матросы первого класса на «Титанике» по очереди выполняли функции наблюдателей? Или у вас была отдельная группа наблюдателей?» «У нас было всего шестеро наблюдателей». А вечером, в воскресенье, 14 апреля, когда была ваша вахта? С восьми до десяти, сэр? И где вы находились? Вы были в Вороньем гнезде, на полубаке или где-то еще? В Вороньем гнезде. Кто был с вами? Саймонс. Он сейчас в Нью-Йорке. Он тоже спасся, верно? Да. Гарри наклонился вперед. Ему показалось, что сэр Джон Саймон не слушает ответа на собственные вопросы. Джуэл только что сказал, что его товарищ по вахте находился в Нью-Йорке. Это было бы невозможно, окажись Саймонс на дне Атлантики. Значит, в Вороньем гнезде вы находились вдвоем. Погода была ясная? Да. Была ли луна? Нет. «Звезды были?» «Да». Гарри очень хотелось закатить глаза. Этот медленный методичный допрос займет целую вечность. Все эти вопросы уже были заданы в Нью-Йорке, и на них уже были даны ответы. Во всех газетах говорилось о ясной звездной ночи и таком спокойном море, что в воде можно было увидеть отражение звезд. Генеральный солиситор глубокомысленно кивнул. Приходили ли во время вашей вахты с восьми до десяти какие-либо сообщения о ледовой обстановке? Да, около 9:30. тридцати. На Воронье гнездо сообщили по телефону, что мы должны внимательно наблюдать за любыми льдинами, большими и маленькими. До получения этого сообщения вы видели лед? «Нет. А когда вы сменились в десять часов, вы передали это сообщение следующей вахте?» «Да. Кто из наблюдателей сменил вас в десять часов?» «Флит и Ли. Они спаслись?» «Все наблюдатели спаслись. Кажется, Флит давал показания в Нью-Йорке». Гарри неловко заерзал на месте. Лондонские газеты опубликовали репортажи о показаниях флита, из которых было очевидно, что Флит вел себя довольно уклончиво, а еще он допустил одну оговорку, за которую тут же ухватилась пресса. Он сообщил, что в Вороньем гнезде не было бинокля. Его следующий ответ разлетелся по всем газетам. Когда его спросили, насколько быстрее он заметил бы айсберг, если бы у него был бинокль, он просто ответил. Достаточно быстро, чтобы убраться в сторону. Гарри нетерпеливо встал. Какой смысл допрашивать человека, который не видел ни айсберга, ни вообще хоть какую-то опасность? Эхо разносило звук его неровных шагов, отражавшиеся от пыльных балок, пока он шел к двери за судейской скамьей. Когда Гарри вышел из зала, к нему подступил полицейский. — Сэр? — Да. — В чем дело? — Предъявить документы? — Разумеется, нет, сэр, — покачал головой констебль. — Мы все вас знаем. Я хотел бы узнать ваше мнение. — По какому вопросу? — Один мужчина приходит сюда ежедневно и садится в дальнем конце зала. Каждый день он спрашивает, когда будут давать показания горничные. Вам это не кажется несколько странным? Гарри сразу же подумал о Поппи и Дейзи Мелвилл, единственных горничных, которых он знал и за которых чувствовал какую-то ответственность. «Горничные тоже будут давать показания?» спросил Констебль. «Не знаю», — ответил Гарри, «но я хотел бы взглянуть на этого человека». Констебль приоткрыл дверь. Лорд Мерси обращался к свидетелю своим обычным блеющим голосом, И бордовые портьеры, как всегда безуспешно, пытались помешать эху отражать его слова от стен, так что те искажались до неузнаваемости. — В последнем ряду, — произнес констебль, — вон тот, краснолицый. Гарри вгляделся в человека, отметив его узкие плечи, румяные щеки, бледные глаза на выкате и редеющие седые волосы. Выглядит не слишком грозно. — заметил он. — Что вам о нем известно? — Представился Ротер Хайтом, ответил констебль. — Американец. — И он хочет увидеть горничных? — Он спрашивал, когда они будут давать показания. — Кажется, он довольно безобиден, и у нас нет оснований удалять его из зала, если только он не станет мешать, — произнес Гарри. Предлагаю сказать ему, что горничных едва ли станут вызывать. Скорее всего, это его отвадит. — В нашей работе мы видим всякое, — заметил Констебль. — Прошу прощения, что упоминаю об этом, но у некоторых мужчин возникают очень странные желания. Гарри снова подумал о Дейзи и Поппи. Он решил, что они уже укрылись в Ридлсдауне и надеялся, что Бигем не станет их вызывать. «С другой стороны, если их не вызовут, у него не будет повода снова увидеть их... увидеть Поппи». Он похлопал констебля по плечу. «Присматривайте за ним и сообщите мне, если он будет вести себя как-то необычно». Констебль козырнул и отошел в сторону, позволив Гарри продолжить путь в кабинет. Войдя в выделенное ему небольшое помещение, он обнаружил Клайва Бигема, устроившегося в кресле, дымящего сигарой и перелистывающего пухлую стопку показаний. Бигем оторвался от бумаг и сочувственно кивнул. — Утомительно, не находите? — Я не понимаю смысла того, что происходит, — ответил Гарри. — Я знаю, конечно, что ваш отец выдающийся. О, забудьте о моем отце! Такие вещи просто доставляют ему удовольствие. Он словно торговка рыбой, вскрывающая морскую раковину. Он будет вскрывать их по одной, и каждый опрошенный им свидетель даст пищу для газетчиков, чтобы увести их от следа». «Какого следа?» Бегем откинулся на спинку кресла и, наслаждаясь сигарой, выпустил облако ароматного дыма, наполнившее кабинет. «Следа, на который, надеюсь, вы напали?» Гарри нахмурился и ничего не ответил. Последние несколько дней он листал показания экипажа в поисках чего-то неуловимого, но совсем близкого. Хотя он и не мог объяснить причину, но был уверен, что показания, надиктованные членами экипажа, должны слиться в какую-то неожиданную картину — Часы чтения вызвали у него головную боль и желание оказаться на свежем воздухе подальше от дымного Лондона. «Все, как я и боялся», — сказал Бигим. «Американцы надеются доказать, что корабль шел слишком быстро, не обращая внимания на предупреждения об айсбергах. Они хотят, чтобы мы поверили, что на самом деле всем руководил Брюс Исмей, а не капитан». Они также хотят доказать, что экипаж был плохо обучен, что приказа покинуть судно не было, что «Калифорниан», другой британский корабль, не пришел на помощь и что саркосмо дав Гордон, повел себя как последняя скотина. — А это все возможно? — осведомился Гарри. Бигем на мгновение увлекся изучением пепла своей сигары, потом вздохнул. Весь Лондон знает, что Дав Гордон поступил бесчестно и покинул «Титаник», имея в своей шлюпке всего двенадцать человек. Ему теперь с этим жить до конца своих дней. Что же до остального? Да, это все возможно. И оно выставляет руководителей британского морского ведомства в очень неприглядном свете. Если мы не проявим осторожность... Гибель «Титаника» войдет в историю как пример полной бездарности, лишь слегка смягченный отдельными проявлениями героизма. Тысячи жизней погублены в результате чистейшего легкомыслия, а джентльмены, которые должны были понимать, что к чему, позволили себе утонуть вместо того, чтобы сесть в полупустые шлюпки, когда женщин и детей рядом не оставалось. Если так произойдет, То это станет черным днем для британского судоходства, и мы потеряем контроль над трансатлантическими рейсами. А ведь если дело дойдет до войны, эти суда понадобятся нам для переброски войск. Он нетерпеливо посмотрел на Гарри. Как продвигается чтение показаний экипажа? Есть ли среди них кто-нибудь, кому не помешал бы визит? Какого рода визит? Бигем ничего не ответил. Ему не было нужды говорить это вслух. Кто-нибудь, чьи слова следует проигнорировать или изменить? Кто-нибудь, кого можно уговорить молчать, если только... Гарри снова вспомнил пару репортеров из «Дюков Корнуолл». Интеррогантум напечатает все, что мы ему принесем. Почему? Зачем кому-то печатать статью, которая кажется столь неправдоподобной? Кто мог выиграть от преднамеренного убийства такого множества людей? На борту был специальный представитель президента Тафта, а с ним некоторые из богатейших людей мира. Гибель столь многих банкиров, финансистов и железнодорожных магнатов отправила фондовый рынок во внезапное пике. У Гарри перехватило дыхание. Возможно ли, что таинственный интеррагантум ищет не просто дикие слухи? Возможно, он ищет истину, незамеченную и затерянную среди прочих слухов. Если бы он не наткнулся на айсберг, то наткнулся бы на что-нибудь другое. Все было спланировано. — Ну? — Бигем наклонился вперед, не вставая с кресла. — Это мог быть и не несчастный случай, — сказал Гарри. — А... — Биггем пристально уставился на него. — Это могла быть диверсия, — продолжил Гарри. — Хм... — задумался Бигем. Да, полагаю, это возможно. Диверсия со стороны агентов иностранной державы. Что у вас есть? «Капитан она твердо отрицает, что видел Титаник», — ответил Гарри. «Однако люди в шлюпках видели огни проходящего судна». «Они так утверждают», — кивнул Биггем. Мысли метались в голове Гарри. Когда Титаник утонул, на горизонте находилось другое судно, даже не попытавшееся прийти на помощь, просто ждавшее и наблюдавшее. Он попытался сложить части головоломки воедино. Погиб посланник президента. Вахтенных офицеров заменили в последний момент. Командование кораблем поручили неумелому капитану. В Вороньем гнезде не было биноклей. Джей Morgan Морган отменил поездку в последний момент. Если бы все пошло по плану, и «Титаник» утонул, не оставив свидетелей все можно было бы свалить на бездарность Смита. А значит, и на Уайт Старлайн. Крупной международной морской компании пришел бы конец. Кроме того, погибли некоторые видные американские дельцы, и фондовый рынок залихорадило. Устойчивость Соединенных Штатов пошатнулась, британский контроль над трансатлантической торговлей ослаб, а расследование сенатора Смита привело к затяжному дипломатическому кризису. Как можно было осуществить такой грандиозный заговор? И кто мог это сделать? Возможно ли, что в конструкции «Титаника» были слабые места, которыми мог кто-то воспользоваться? Корабль перед выходом получил свидетельство о годности к плаванию. Неужели что-то было намеренно упущено? Гарри посмотрел на стопку показаний. Салливан, австралиец, отказался получать плату и не дал показаний. Ответ был не только в этих бумагах, но и в словах Салливана, оставшихся у Гарри в памяти. Я был в числе 12 человек, которых приняли на борт в последнюю минуту чтобы решить проблему. Нас называли черной командой». Когда Гарри резко встал и направился к двери, Бигем последовал за ним. «Вы куда?» — спросил он. «Где держат членов экипажа, которые ждут своей очереди дать показания?» — спросил Гарри, силясь стряхнуть головную боль. «Вон там», — указал Бигем. В комнатушке у входа в манеж они нашли одинокого сидящего свидетеля. Это был невысокий мужчина. Гарри показалось, что большинство членов экипажа «Титаника» были невысокого роста. Он предположил, что причиной тому была задержка роста из-за голодного детства. Нищета толкала людей зарабатывать трудом в открытом море, и это стало традицией, переходившей от отца к сыну. Семьи нуждались в том, чтобы мужчины уходили в море на несколько месяцев кряду и возвращались домой с деньгами, которых еле хватало до следующего плавания. Матрос первого класса Джозеф Скаррод представил его Бигем. Когда Гарри пожал моряку руку, он ощутил силу в его тонких пальцах. Скаррод был невысок, но далеко не слаб. Но он очень нервничал. «Вы из нашего профсоюза?» — спросил он. «Нет, боюсь, что нет», — покачал головой Гарри. «Я хотел поговорить с представителем нашего профсоюза. Я не знаю, что говорить, когда окажусь там». «Ну, там не будет судей в париках или чего-нибудь в этом роде», — сказал Бигим. «Вам просто зададут несколько вопросов. Расскажите правду, и не будет никаких проблем». Лицо Скаррота исказилось от боли. «У меня было дурное предчувствие, когда я нанимался», — сказал он. «Я не хотел идти на «Титаник», а собирался пойти квартирмейстером на лайнер «Юнион Касл. Не знаю, зачем я передумал. Но все рассчитывали на быстрый и простой рейс». «Быстрый?» — спросил Гарри. из Саутгемптона в Нью-Йорк, там разгрузиться и обратно за шестнадцать дней?» Скаррот криво усмехнулся. «Вы ведь военные, верно?» Он посмотрел на Бигема. «Вы оба военные. Вы не моряки?» «Да», — ответил Гарри, — «мы не моряки, но вы моряк. И у нас есть несколько вопросов». «Мистер Лоу поступил правильно», — сказал Скаррот. Гарри и Бигем переглянулись и молча решили, что будет лучше позволить Скарроту говорить все, что тот захочет. — Я его видел, — рассеянно произнес Скаррет. — Айсберг. Я видел его. Здоровенный, как гибралтарская скала, и такой же формы. Я понял, что быть беде, и не удивился, когда нам сказали идти к шлюпкам. Я был в четырнадцатой. Гарри не мог не подумать о Поппе Мелвилл, леди Пенелопе. Она тоже была в шлюпке номер четырнадцать. «Я оказался там единственным матросом», — торопливо продолжал Скаррот. «Несколько мужчин попытались прорваться в шлюпку. Они были иностранцы и ничего не поняли, когда я приказал им отойти. Пришлось вразумлять их запасным румпелем. Один из них дважды пытался запрыгнуть» и я, в конце концов, просто выкинул его из шлюпки. А потом подошли пассажиры и три или четыре стюарда. Я очень обрадовался, когда подошел офицер Лоу и сказал, что он будет с нами. У нас было пятьдесят четыре женщины и четверо детей, один из них совсем младенец. А еще с нами была горничная. Милая юная девушка, она нам очень помогла. — Я ее знаю, — улыбнулся Гарри. — Немного высокомерная... «Но очень милая, да?» — улыбнулся в ответ Скаррет. «Да, очень милая. Не знаю, спросят ли меня, но если спросят, то я скажу, что был очень рад, что у мистера Лоу был револьвер», — продолжал Скаррет. «Я рассказал ему о проблемах с иностранцами, и он вынул револьвер и трижды выстрелил. Не в них, просто в воздух. Это заставило их отступить. А потом шлюпку спустили в воду. Он встревоженно посмотрел на слушателей. «Ничего, если я все это расскажу». «Конечно, ведь все это правда», — ответил Бигим. «И о мистере Лоу?» «Офицер Лоу еще в Нью-Йорке. Но уверен, он и сам расскажет, что вы неплохо поработали, убеждая иностранцев румпелем», — сказал Бигим. Скарлет рассмеялся. Я всякого повидал в жизни. Знаю, как за себя постоять. Скоро меня вызовут. Я уже давно тут сижу. Там ведь сейчас с Арчи Джоуэлом разговаривают, верно? — Да, — подтвердил Гарри. — Он ничего не знает. Даже не видел. Его не было на вахте, когда мы столкнулись. Не знаю, зачем с ним вообще разговаривать. Мы все это уже рассказывали юристам в Плимуте. Они все записали. Зачем мы им снова понадобились? Ну, как вы разумно заметили, мы военные, а не юристы. И, к сожалению, не моряки. И поэтому у нас есть к вам еще один вопрос, сказал Гарри. Валяйте. Что такое черная команда? Ох. Скаррот прикусил ус. «Черная команда», — повторил он. «Да, что это такое? Это такая работа, которую я и злейшему врагу бы не пожелал. Их называют черной командой из-за того, что уголь черный. Они покрыты угольной пылью с головы до ног. Это люди...» «Наверное, можно назвать их кочегарами, хотя большинство кочегаров с этим не согласится. В общем, эта команда поднимается на борт, чтобы тушить пожары в угольных бункерах». «Такое часто бывает?» «Довольно часто», — кивнул Скаррот. «Сами знаете, что такое уголь. Как начнет тлеть, его не просто потушить, а иногда в бункере начинается пожар». Если судно спешит выйти в море, на борт берут черную команду, чтобы кидать лопатами уголь. — Кидать куда? — За борт? — Боже упаси! — Нет! — Разве это возможно? — Нет! — Кидать его лопатами в топки. — На «Титанике» была такая команда? — спросил Гарри. — Не знаю, — пожал плечами Скаррот. — Я ведь палубный матрос. Не знаю, брали ли кого-нибудь на «Титаник» в последний момент, но если брали, это могло значить, что в бункере пожар. И, предположительно, именно такая пожарная команда должна была погасить огонь, если он возник», — произнес бигим скаррод посмотрел на него неожиданно печально. «Теперь-то он точно погас», — сказал он. Дамская гостиная. далический клуб «Поппи Мелвилл». Поход за покупками в Херротс стал для Поппи настоящим испытанием. Пока они с дядюшкой Хью сосредоточенно подбирали одежду для долгожданного мальчика, Дейзи с восторженными вскриками металась от прилавка к прилавку. Внимание Поппи разрывалось между решением, подойдут ли малышу крошечные матросские костюмы и вязаные кофточки, и заботой о том, чтобы Дейзи больше не тратила краденые деньги. Поппи понятия не имела, что делать с добычей сестры. Она знала только, что будет неправильно, если Дейзи продолжит тратить их на свои покупки. А самой Поппи Стоит ли продолжать носить красивую шляпку и пальто, которые купила ей сестра? Ей приходилось вступать в схватку с совестью всякий раз, когда она краем глаза видела собственное отражение в магазинном зеркале. Она и не думала, что может выглядеть так элегантно. Не предполагала, что другие женщины могут смотреть на нее с завистью, а мужчины — оборачиваться ей вслед. Но куда бы она ни шла, ее преследовало чувство вины. Наконец, дядюшка Хью выписал чек на покупку, и Поппи смогла увезти Дейзи из магазина. Да — До моего клуба идти совсем недалеко, — сказал дядюшка Хью. — У нас будет достаточно времени почаевничать, а потом посадим вас на поезд домой. — А мы не можем пойти в Совой? — спросила Дейзи. — Мы идем в мой клуб, — покачал головой дядюшка Хью. Внешнему миру Дальческий клуб демонстрировал невзрачный каменный фасад, потемневший за годы борьбы со знаменитыми лондонскими туманами. Зато его вестибюль был украшен панелями красного дерева с головами охотничьих трофеев от антилоп до ягуаров. Гостей встретили несколько престарелых слуг, выразивших подобострастную радость при виде епископа и почти безграничное потрясение при виде Дейзи и Поппи в новых модных нарядах. Поппи краем глаза заметила, как за столиками, в погруженных в полумрак нишах, в их сторону покачиваются головы, пока епископ с гордым видом ведет их в дамскую гостиную. — Не все члены клуба поддержали идею обустроить такую гостиную, — произнес дядюшка Хью, пока они шли за ним по полутемному коридору. — Но времена меняются, и мы должны иногда меняться вместе с ними. А дамы временами любят бывать в Лондоне. Поппи подумала, наступит ли тот день, когда женщины или девушки смогут учиться в дальческом колледже, и как к этому отнесутся члены клуба. Дамская гостиная, устроенная как можно дальше от бара для членов клуба, располагалась в живописной оранжерее. Лучи солнца, заливавшие просторное помещение через высокий сводчатый потолок, отражались в позолоте тонких стульев. Пол был выложен черно-белой плиткой. Вдоль стен стояли катки с папоротниками, а подвешенный на стенах хлорофитум протянул зеленые плети по всему помещению. Они застали в гостиной поваренка, застилавшего на крахмалиной льняной скатертью круглый центральный стол. Он встревоженно оглянулся и поспешил прочь, чтобы вернуться спустя несколько мгновений с вазой розовых роз. «Как мило!» — воскликнула Поппи. Даже Дейзи с ней согласилась. Я такого не ожидала. Дядюшка Хью просто сиял от гордости. В комитете разгорелось настоящее сражение, сказал он. Но результат перед вами. Присаживайтесь, мы закажем чай, но спешить некуда. Подозреваю, шеф-повар пошлет кого-нибудь в форт нам и Мейсон за птифурами и глазированными пирожными. Пока Поппи и Дейзи усаживались, епископ подозвал официанта, заказал чай и спросил, не в клубе ли сейчас капитан Хейзелтон. Сама не зная, почему, Поппи вдруг ощутила, что ее щеки заливаются румянцем. Она была рада, что широкополая шляпа позволяет ей это скрыть. Услышав, что капитан Хейзелтон в баре, она снова покраснела. В том, что шляпка не давала достаточной защиты, она убедилась, когда Дейзи тихонько ткнула ее ногой под столом. Сестры переглянулись. Дейзи вскинула брови, а Поппи в ответ яростно замотала головой. Капитан Хейзелтон пришел задолго до того, как с кухни принесли чай или другие напитки, и он был не один. Поппи обратила внимание, как Дейзи осторожно поправила экстравагантную розовую шляпку и поклялась, что ни за что не будет повторять ее жест. Ей не было нужды производить впечатление на капитана Хейзелтона. Если уж на то пошло, он видел ее в гораздо худшем виде, когда они прибыли в Плимут. Дейзи рассматривала вошедших. Один из них был высоким блондином, в отличие от темноволосого Хейзелтона. Он шел волежной походкой и самоуверенно поглядывал на окружающих. Третий мужчина не обладал военной выправкой. Он был среднего роста, широкоплечий и темноволосый. Его можно было бы счесть обыкновенным, если бы не энергия, которую он, казалось, излучал. «Позвольте мне представить своих товарищей», — сказал Хейзелтон. «Это достопочтенный капитан Клайв Бигем», а этот джентльмен — сэр Эрнест Шеклтон. Дейзи не сводила глаз с капитана Бигема, который, казалось, был только рад ответить на ее смелый взгляд. Поппи смотрела только на Шеклтона. Она прочитала все газетные статьи, посвященные его экспедициям, и теперь с трудом могла поверить, что встретилась с ним лично. Его внешность не разочаровала. Он не был ни статным и симпатичным брюнетом, как капитан Хейзелтон, ни статным и симпатичным блондином, как капитан Бигем, но это не имело значения. Он притягивал к себе внимание. Она знала только одного человека, излучавшего такую же уверенность. Эрни Салливана, кочегара с Титаника. Она снова покраснела. «Хватит, Поппи, это нелепо!» Хейзелтон представил их как «Леди Пенелопу» и «Леди Маргариту». Дейзи заявила, что не хотела бы, чтобы ее называли Маргаритой, а потом добавила, что и Пенелопа предпочла бы имя Поппи. Джентльмены уселись за стол, и дядюшка Хью беззаботно заметил, что члены клуба редко имеют возможность побывать в дамской гостиной, так что они весьма ценят эти моменты. Капитан Бигем попытался откинуться на спинку, но его нарочитая небрежность продержалась всего пару секунд до первого протестующего скрипа маленького позолоченного стула. Он восстановил равновесие и наклонился чуть вперед, глядя на Дейзи. «Конечно же, Дейзи. Зачем ему еще на кого-то глядеть?» «Гарри Хейзелтон сообщил мне, что вы обе были на «Титанике», — сказал он. «Да, были». — ответила Дейзи, захлопав ресницами. — И что вы служили горничными? — Должно быть, неплохая получилась шутка. Поппи не удержалась от ответа. — Нет, это была не шутка, капитан Бигим. Даже если я доживу до ста, никогда не забуду ту ночь и тех, кто погиб. Полагаю, солдаты вроде вас с капитаном Хейзелтоном — Привычны к смерти, но я — нет. Бигем вскинул руки в знак капитуляции. — Прошу прощения, — сказал, не подумав. Но я удивился, что вы решили отработать проезд. Ваш отец ведь граф Ридлсдаун, не так ли? Поппи отвернулась. Она не обязана ничего объяснять этому человеку. За чайным столом повисло неловкое молчание, и Поппи понимала, что причиной тому стала она сама, встряв не к месту. Разумеется, Бигиму стало любопытно. Почему бы и нет? Наверняка всему высшему обществу было бы интересно узнать, почему дочери графа решили поработать прислугой на Титанике. Хейзлтон откашлялся. «Я должен пояснить, что капитан Бигем, секретарь слушаний, который ведет уполномоченные по кораблекрушениям», — сказал он. «Он отвечает за все организационные вопросы и вызов свидетелей. Он имеет профессиональный интерес к тому, что произошло с вами на Титанике». «Понимаю», — кивнула Поппи. Это было самое близкое к извинению, что она смогла из себя выдавить. Она устала от интереса, который вызвала трагедия. Несмотря на атмосферу национальной скорби, газеты были переполнены ненасытной жаждой сенсаций. Если позволите задать вам пару вопросов произнес Бигим. Разумеется, капитан, захлопала ресницами Дейзи. Пожалуйста, задавайте любые вопросы. Мы очень заинтересованы в справедливости ради всех выживших, верно, Поппи? Поппи глубоко вздохнула, пытаясь избавиться от отвращения. Бигем высказался неосмотрительно, но, судя по всему, он имел право задавать вопросы. — Что вы хотите знать? — спросила она. — Мне кажется, сейчас не время, — вмешался вдруг Хейзлтон. — Слишком рано просить этих юных дам заново пережить произошедшее. Поппи ответила ему благодарной улыбкой а он очень внимателен и довольно мил. Дейзи затрясла головой и, наклонившись вперед, посмотрела на Бигема широко распахнутыми голубыми глазами. — А вот я буду рада ответить на ваши вопросы. Это ведь ваш долг, верно? Бигем примирительно развел руками. — Я не намерен возвращаться к тем ужасным испытаниям, которые постигли вас в спасательных шлюпках. «Я бы хотел вернуться на несколько часов до этого. Когда вы исполняли свои эм, обязанности, никто не упоминал о полученном предупреждении о ледовой опасности». Дейзи ответила без малейших раздумий. «Да. Я слышала, как некоторые говорили о холоде и о том, что это может означать близость льда и, возможно, айсбергов». «Вы говорите о членах экипажа?» — Нет. О пассажирах. Они жаловались на холод. — Похолодало довольно неожиданно, — пожала плечами Дейзи. — То есть, когда мы отошли от Ирландии, погода тоже была вовсе не тропическая, но было еще терпимо, и дамы, которых я обслуживала, с удовольствием гуляли по палубе. А в воскресенье вдруг бац и ударил мороз. Впервые заговорил сэр Эрнест Шеклтон, и Поппи отметила его ирландский акцент. Это случилось потому, что вы вышли из гольфстрима, относительно теплого в любое время года, в лабрадорское течение, которое несет очень холодную воду. Капитан Смит должен был хорошо знать об изменении температуры воды и что это значит. Бигем заинтересовался. Вы включены в мой список свидетелей? Да, я знаю. Вы можете поделиться сейчас своим мнением. Прежде чем Шеклтон успел ответить, Дейзи вставила еще одно наблюдение. «В Плимуте я давала показания, но не понимала, что от меня хотят услышать, поэтому сказала очень мало». Бигем виновато улыбнулся Шеклтону и снова повернулся к Дейзи. Поппи в догадках, что собиралась рассказать ее сестра. Она не могла признаться в том, почему опоздала к своей спасательной шлюпке, а упоминать украшение мисс Боннелли было бы очень неосмотрительно. «Вы знаете миссис Райерсон?» — спросила Дейзи. «Я знаю о ней, разумеется, но никогда с ней не встречался», — покачал головой Бигем. «Это так печально», — произнесла Дейзи, и ее глаза, казалось, наполнились сочувствием. Райерсоны возвращались в Нью-Йорк, потому что их сын погиб в аварии, поэтому они почти не выходили из каюты, в отличие от других пассажиров. При ней была служанка, молодая француженка по имени Викторина. И я часто разговаривала с ней, потому что хорошо владею французским и стараюсь практиковаться». Поппи обратила внимание, что на Бигема не произвело никакого впечатления известия, что дейзи говорит по французски но он явно не мог оторваться от этих голубых глаз и продолжить разговор с шеклтоном а викторина говорила что нибудь о льдах уточнил бигем да ответила дейзи утром того дня когда мы столкнулись с айсбергом это было в воскресенье кажется впрочем это неважно да было воскресенье подтвердил бигем так вот Утром в воскресенье Викторина убедила миссис Райерсон выйти на палубу подышать воздухом. Они очень удивились похолоданию и как раз жаловались на это миссис Тейер, когда мимо проходил мистер Исмей. Поскольку он был практически хозяином судна, они спросили у него, не тревожит ли его возможность встречи с айсбергом. Он сказал, что получил предупреждение, и они запускают дополнительные котлы. Викторине показалось, что он имеет в виду, что они собираются увеличить скорость, чтобы поскорее выйти из опасной зоны. Ее прервал уверенный голос Шеклтона. — Это было бы безумие, если рядом айсберги скорость, наоборот, сбрасывают, чтобы не налететь на них на полном ходу. Думаю, или Викторина что-то не поняла, или Исмей нес чушь. Поппи взглянула на ирландца и увидела, что он по-настоящему разозлился. «Так сказала Викторина», — настаивала Дейзи. «Миссис Райерсон ответила ей, что они прибудут в Нью-Йорк вечером во вторник или утром в среду, что намного раньше, чем они ожидали. Более того, миссис Райерсон была встревожена, потому что их должны были встретить, и она собиралась послать радиограмму, чтобы поменять время». Бигем покачал головой и вопросительно посмотрел на Хейзелтона. Кто-нибудь еще из экипажа упоминал об этом в своих показаниях? спросил он. Я посмотрю еще раз, ответил Хейзелтон, но я ничего подобного не видел. И вопрос, и ответ озадачили Поппи. Как Гарри Хейзелтон связан со всем этим? Почему он изучает показания экипажа? Выражение лица Бигема изменилось, когда он снова посмотрел на Дейзи, и Поппи показалось, что она увидела легкую суровость в его лице и голосе. «Вы говорили об этом с кем-то еще? «Нет, не думаю», — пожала плечами Дейзи. «Вы уверены?» — спросил Бигем. Дейзи, не заметив, что Бигем перестал флиртовать и больше не выказывает сочувствия, Приложила палец к щеке и задумчиво поджала губки. Вы говорили об этом кому-то еще? Строгим голосом повторил вопрос Бигем. На этот раз Дейзи, похоже, поняла, что симпатичный офицер больше не заигрывает с ней. Да, уверена, сказала она. Я сама только что об этом вспомнила. А та служанка миссис Райерсон Викторина, где она? спросил Бигем. «Она в Америке?» — ответила Дейзи. Бегим кивнул. «Будет лучше, если вы больше не станете упоминать об этом», — сказал он. Дейзи, казалось, хотела возразить. Но ее прервало появление троицы пожилых официантов. Один из них нёс поднос с серебряным чайником и чашками из тонкого фарфора, у другого в руках была подставка для пирожных, а третий толкал перед собой тележку с прочими чайными принадлежностями. Все разговоры прекратились, пока официанты расставляли посуду, блюда с чайными сэндвичами, раскладывали салфетки, птифуры и глазированные пирожные. Епископ благословил собравшихся и направил беседу в русло обыденной и пустяковой светской болтовни. Разве не поразительно, что Гарриет Куимби на своем самолете пересекла ла -Манш? Куда она отправится дальше? Видели ли они прекрасную новую статую Питера Пэна в кенсингтонских садах? Что они думают о королевском визите в Индию? Может быть, капитан Хейзелтон сможет поделиться мнением следующего человека? Чаепитие стало казаться вполне обычным. Дейзи хлопала ресницами, а в улыбке Бигема не осталось и следа прежней угрозы. Поппи даже решила, что ошиблась. Никто, кроме нее, похоже, не заметил внезапного изменения в настроении Бигима, а теперь он снова беспрерывно улыбался. Поппи заставила себя расслабиться и присоединиться к беседе. Капитан Хейзелтон рассказал несколько занимательных историй про свои приключения в Индии, а Шеклтон поведал о своих полярных путешествиях. Поппи ловила каждое слово, понимая теперь, как была оторвана от мира в Дауне. Как ей не хотелось возвращаться в отчий дом? Если бы она разрешила Дейзи воспользоваться украденными деньгами, они могли бы... Она подавила в себе эту мысль и решила просто наслаждаться моментом. Когда дядюшка Хью объявил, что пора идти, Поппи неохотно начала собирать сумки и коробки. За это время их жизнь стала почти обычной, и воспоминания об огромном корабле, скрывающемся под водой, немного отступили. Конечно, они останутся теперь навсегда, затаившись где-то на краю сознания. Поппи не знала, как окончательно избавиться от этого ужаса. Бигем и Хейзелтон проводили их до вестибюля. На какое-то мгновение они оказались замкнуты в иллюзорном социальном пузыре. В этом пузыре капитан Бигем и капитан Хейзелтон были всего лишь игрушечными солдатиками, отважными джентльменами в яркой форме и с безупречными манерами. Когда они достигли вестибюля, пузырь лопнул. Бигем и Хейзлтон переговаривались полушепотом, и в их взглядах сквозила суровость людей, которые привыкли иметь дело со смертью. И эти взгляды были направлены на Дейзи, которая безмятежно улыбалась, пока не прощались. Поппи увидела, как обоих военных, стоило им выйти на улицу, тут же окружили репортеры и фотографы. «Только погляди!» Прошептала Дейзи, вцепившись в руку Поппи. Погляди на все эти камеры. Это все из-за Титаника. Снисходительно поглядел на Дейзи епископ. Публика ждет любых деталей. Полагаю, они считают, что капитан Бигем скажет им что-то новое. А капитан Хейзелтон? Спросила Поппи, покраснев и возблагодарив широкие поля своей шляпки. «Что может рассказать он?» «Ничего», — ответила Дейзи. «Его не было на «Титанике». Их обоих там не было. Они должны говорить с нами, Поппи. Они должны фотографировать нас». «Ты же слышала, что сказал капитан Бигем? покачала головой Поппи. Фу, я не обязана поступать так, как он хочет». Он говорил серьезно, — предупредила Поппи. «Пожалуйста, Дейзи, не делай глупостей». Я желаю сама поговорить с репортерами, — сказала Дейзи и отчаянно замахала рукой через стеклянную дверь. — Ой, гляди, они уходят. Скорее, пока они все не разошлись. Они не знают, что мы здесь и что нам есть что рассказать. В отчаянии Поппи протянула руки. Остановить Дейзи теперь могла только физическая сила. Дейзи увернулась от Поппи. Я буду на первых полосах. Дочь графа спаслась с Титаника. Читайте ее рассказ». «Отец узнает, что мы натворили», — запротестовала Поппи. «Ему все равно, что мы натворили». Дейзи ослепительно улыбнулась. «Это даже лучше, чем уехать в Америку. Я могу прославиться здесь, а кинопродюсер увидит мою фотографию». «У меня все получится», — торжествующе воскликнула она. Епископ ошарашенно посмотрел на Дейзи. «Ты же не собираешься выставить себя на показ, словно уличная...» Дейзи перебила дядю, прежде чем он произнес слова, неподобающие для духовного лица. «Не беспокойтесь за меня, дядюшка! Я знаю, что делаю!» Она поправила шляпку и распахнула стеклянную дверь на улицу. Поппи видела, что там оставались только один репортер и один фотограф, и на секунду подумала, что они не обратят внимания на новое лицо. Разумеется, она ошиблась. Дейзи выпорхнула на тротуар, и фотограф, видимо, уставший снимать юристов и влиятельных мужчин, поднял камеру. Репортер обернулся. Сверкнула вспышка фотоаппарата. Дейзи вновь взяла судьбу в свои руки и Поппи оставалось лишь следовать за ней и разбираться с последствиями.